35 Великая Отечественная война Продолжение Итак, на протяжении кампании лета осени 41 -го года немцам не только не удалось разгромив советские войска выйти на намеченный рубеж Архангельск, Волга, Астрахань но и напротив они были отброшены на запад на 100 и более километров Это заставило Гитлера серьезно переосмыслить как свои силы так и возможности СССР Идея Блискрига молниеносной войны, была признана невыполнимой. Куда уж там, вместо 10 недель она продолжалась полгода. Значит, надо было перестраивать экономику, заново переписывать немецкие военные планы и от многого отказываться. Новая идея, готовившаяся к реваншу немцев, на 1942 год была следующей. Так как сил снова начать наступление по всему фронту не хватало, было решено сделать гигантский прокол в южной части фронта, и выполнить, соответственно, южную часть операции «Барбаросса», захватить богатые нефтеносные и хлебородные районы Южной России. Готовились немцы истово, являя присущий им педантизм. Инженеры получили указание разработать новые виды вооружений, которые бы действовали в холодных условиях и отличались бы неприхотливостью. От новых пистолетов до грузовиков мадирус, Дойц» и паровозов. Если до этого удавалось обходиться усиленной эксплуатацией порабощенных стран и союзников, ну, той же Италии, которая была обязана поставлять на немецкие заводы в качестве рабов своих граждан, то постепенно на режим военного времени перешла и сама немецкая экономика. Со временем Гитлер поступится и таким своим социальным завоеванием, как ликвидация двойной занятости в семье. Проще говоря, на обязательную работу станут привлекать и женщин. К сожалению, реализация этих планов способствовали и просчеты военно-политического руководства Советского Союза. Переоценив собственные силы, Сталин потребовал окончить войну, победно окончить войну, уже в 1942 году, ради чего начали проводиться постоянные наступательные операции едва ли не по всему фронту, от Ленинграда до Крыма. К тому же ставка сочла, что главный удар будет снова нанесен немцами по Москве. А все предупреждения военных, что Москва, пусть важный, но все же символ, а война потребует от немцев необходимого для продолжения войны сырья, и не ударят на юге, эти доводы всерьез не принимались. Фактически повторилась ситуация мая-июня 1941 года, только в несколько меньших масштабах. А как все лихо начиналось. В апреле мае 1942 года советские войска пошли в наступление, там же в Крыму, переправились через Керченский пролив и освободили восточную часть полуострова. Под Харьковом наша пехота решительно пошла на запад, ощутив, едва ли не впервые, в битве под Москвой эти части не участвовали, что они могут гнать фашистов обратно. В отличие от Кремля, в Берлине просчитали ситуацию куда как более точно. В иных немецких мемуарах, а они активно издавались в СССР в 50-х годах, говорится, что советское наступление под Харьковом Они, немцы, встретили едва ли не криками «Ура!» и «Шампанским!». Так все это помогало реализации их наступательных планов на юге. В итоге немцы у основания прорыва советских войск срезали под корень наш наступательный клин и замкнули кольцо окружения, в котором погибло и попало в плен больше четверти миллиона солдат. Более того, в образовавшуюся брешь хлынули немецкие войска, и вновь началось отступление советской армии. Солдаты говорили, что это отступление было даже более тяжелым, чем в 1941 году. И не только по чисто военным показателям. Отступали уже умея воевать с немцами. Отступали уже не от границы, а далеко вглубь своей территории. Подчас появлялись даже такие спасительные идейки, что Волга или даже Урал станут нашим непреодолимым рубежом. Со второй половины июля... С 1942 -го года стало четко вырисовываться Две основных линии Два направления немецкого наступления И снова, как и план Барбаросса По расходящимся Неудивительно Идущий на Сталинград шестой немецкой армией Командовал творец плана Барбаросса Фридрих Паулюс Его задачей было взять город Носивший имя Сталина Все же от моментов идейных нацисты до конца не отказались И перерезать основную нефтяную артерию Питавшую советский промышленный тыл По Волге. Второе направление, даже, наверное, более важное, шло на Кавказ. Но здесь задача захвата нефти Баку и Грозного была скорее задачей промежуточной. До поры до времени немецкая армия питалась нефтью румынской. Нет, Гитлера тоже мучили амбиции сорок года, и у него появилась мечта реализовать большой план, и Барбаросса была только частью его. Поясню. Главной задачей немецкого нападения на СССР было ведь не только привычное нам – разгром Советской Армии, установление контроля над его территорией, порабощение населения, захват промышленно-сырьевых центров. Это был важнейший, но все же первый шаг к реализации более глубокого и по ряду причин малоизвестного плана установления, если не мирового, то континентального господства. Именно потому заволжские земли Гитлера, в общем-то, не очень интересовали. Одновременно с ударом на Волге и на Кавказе в атаку перешли немецко-итальянские войска в Северной Африке с целью разгромить англичан, захватить Египет, перерезать Суэцкий канал, эдакая Волга в Северной Африке. А вот дальше должен был прозвучать последний аккорд. Огромные челюсти клешни сомкнулись бы, когда две немецкие армии, одна спустившись с Кавказа, а другая придя из Палестины, на нефтяных полях Ирака, уже тогда игравшего свою мировую нефтяную роль. Последней целью стало бы, не зря старались в мае 1941 года немецкие пропагандисты на советской польской границе, стало бы, как можно догадаться, жемчужина в короне Британской империи, богатейшая и ненавидевшая англичан Индия. Не вышло у немцев. Отдадим должное английским солдатам, вцепившимся в песчаные дюны у египетского местечка Эль-Аламейн и не пропустившего немцев к Суэцу. Но признаем. Основное сражение по срыву гигантского немецкого плана все же шло на Волге. Ну Хотя бы по такому параметру, как численность войск противоборствующих сторон, битва на Волге в разы превосходила сражение в Северной Африке. А тем временем отступление наших войск продолжалось. Не давая времени пехоте закрепиться, врыться в землю, немцы сами задавали высокий темп отступления. Сталин считал, что дело уже не в количестве солдат у сторон, И не в оружии. Дело только в желании сражаться. И он решил, если так можно сказать, подбодрить отступающих. Ставка была сделана на силу командного окрика, репрессий и расстрелов перед строем за невыполнение приказа. 28 июня был издан знаменитый приказ номер 227 не шагу назад», предусматривавший создание штрафных рот и батальонов, фактически смертников а также заград отрядов, которые должны были расстреливать отступающих. Но Эти отряды существовали еще раньше, но теперь им придавались исключительные права. Годом раньше уже издавался аналогичный приказ номер 270, но в условиях полного отхода он тогда своей роли не сыграл. Я уже говорил, что Сталин при всех своих политических и личных качествах был чудовищем, но очень умным. Тем более, когда речь шла о его власти. Иначе бы он на вершине не оказался и не удержался бы там. Издание приказа «Ни шагу назад» он вскоре, в октябре 1942 года, своеобразно дополнил приказом об изменении характера командования в войсках, ликвидировав институт комиссаров. На этом стоит остановиться подробнее. Если в других странах приходящие к власти режимы обычно использовали на тех или иных условиях существующую армию, то в СССР ситуация была иной. Старая армия рухнула, офицерский корпус в большинстве своем отнесся к власти большевиков отрицательно и последовательно боролся с ней. И тогда большевики создали изначально свою армию, а для контроля за поведением часто малограмотных командиров дали им политических няник, комиссаров. Уже в 20-х годах, когда Красная Армия прошла через славу побед и горнила десятикратного сокращения, Институт комиссаров стал ужиматься. В армию все чаще приходила советская молодежь, достаточно идейная, чтобы не разъяснять ей азы политграмотность, Да и само право комиссаров контролировать действия командиров, многие из которых, как, например, Георгий Жуков, сами были коммунистами и имели уже высшее военное образование. Так вот это все подрывало их авторитет. За поддержку в борьбе с Троцким армия получила от главного коммуниста страны, Сталина, право самим решать, где нужны в войсках комиссары, а где нет появился институт единоначалия, когда функции начальника и комиссара в своих руках концентрировал командир. Впрочем, это внедрялось только в передовых частях, и комиссарство к началу Великой Отечественной в основном все же сохранилось. Сталин, очевидно, был уверен, что их деятельность полезна. Контроль за приказом ни шагу назад на них возлагался. Но вот как теорию стало очевидно, право отменять решение командира и руководствоваться нереально военными – обстоятельствами, а партийными директивами очень опасно. В войсках появились за комиссаров политруки и замполиты, лишенные права параллельного командования. И оборона начала приобретать нужную гибкость и пластичность. Этим решением Сталин, как ни парадоксально, фактически отменял действия приказа 227. Еще об одной сталинской мотивации мы поговорим чуть позже. Снова напрягая силы, страна начала постепенно все активнее помогать фронту. Но уже не столько живой силой, она была во многом подорвана бесчисленными мобилизациями первого года войны, сколько оружием. Эвакуированные осенью 41 -го года заводы, тысячи предприятий, начали все наращивать и наращивать производственные темпы. Переброски части резервов из-под Москвы удалось решить и, собственно, главную – кадровую проблему. В итоге, к середине ноября 42 -го года, Продвижение немецких частей удалось остановить и впервые с начала войны советскому руководству удалось добиться общего превосходства сил над немецко-фашистскими войсками и по живой силе, и по орудиям, и по танкам, и по авиации. Использовав возможности стратегической обороны, в ходе которой немцы погасили свой наступательный порыв в развалинах сталинградских кварталов, советское командование создало благоприятные возможности для нанесения контрудара. Под руководством Георгия Жукова И Александра Василевского была разработана операция по окружению войск противника под Сталинградом. Благодаря тщательному планированию и невиданной до только конспирации ее удалось подготовить в тайне от немцев. Одной из причин было в частности то, что основные охватывающие удары Ганнибаловый клещ приходились против куда более слабых итальянских частей. Наступление началось 19 ноября и, осуществив мощный удар из флангов, советские войска окружили. Треть миллиона фашистов, а попытки пробиться помощь с Запада были сорваны. В февралю 1943 -го года окружённая группировка во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом, уже упоминавшимся сегодня, творцом плана Барбароссы, была разгромлена, а сам Паулюс сдался в плен. В плену оказалось более 90 тысяч человек, общие же потери немецко-фашистских сил и их союзников в ходе этой гигантской битвы составили до полутора миллионов человек. В свое время, в середине 80-х, советские историки много спорили. Что считать началом коренного поворота, а что началом коренного перелома в войне? битву под Москвой или Сталинград все таки Сейчас все более-менее устоялось, и большее в ходе всей войны значение битвы под Сталинградом сейчас уже почти никем не оспаривается. Однако и для советских войск Сталинград был важный, но все же первой точкой отсчета как и битва под Москвой, битва на Волге носила скорее контрнаступательный характер, отбрасывая врага и нанося ему сильный урон. Но контрнаступление идет от обороны, а оборонами войны не выигрываются. Нужно было начать диктовать врагу свою волю, свой темп ведения войны, свои графики боев и затишей. И наступление под Москвой, и сама Сталинградская битва, проводившаяся зимой, в немалой степени были обязаны успехом умению воевать. В условиях, по немецким оценкам, Некомфортных Но так вина немецкого генштаба Так вовремя и не понявшего Что войны с перерывом на обед и сон В России для них не будет Советские войска Развернув общее наступление Ликвидировали угрозу прорыва в тылы И освободили Северный Кавказ Немецкие потери были настолько велики Что Гитлеру пришлось пойти на применение Впервые, но не в последний раз тотальной мобилизации Ей подлежали все мужчины От 16 до 65 лет Еще более был взвинчен темп работы европейской промышленности. Причем взамен убывающих на фронт немцев все активнее использовался труд лагерников и военнопленных. Наряду с проблесками уже не наступательной, а оборонительной пропаганды воспевался по-прежнему гений немецких конструкторов, наладивших выпуск новейших танков – «Тигр», «Пантера», «Элефант». У нас эту самоходку называли «Фердинандом». Однако прежде чем пойти в рассказе дальше – следует вернуться немного назад. Дело в том, что такая вот гидроподобная живучесть немецкой армии объясняется одной интересной особенностью. Большое количество немецких частей стояло на гарнизонной службе в Европе, от Норвегии до Югославии, от Франции до Польши. Не везде партизанские движения были активными, ну, самым активным, пожалуй, оно было в Польше и в той же Югославии, и немцы, заменяя боеспособные части малолетними и великовозрастными призывниками, не снижали качество войск, сражавшихся на Востоке. И особенно им помогало в этом то, что они не опасались за свои западные границы от покушений наших союзников. Дело в том, что не только Черчилль, глава Англии, но и Рузвельт, президент США, безусловно поддержав СССР в борьбе с гитлеризмом, посчитали лучшим способом помощи СССР ленд-лиз, то есть поставки оружия и сырья на условиях аренды или взаймы. На призывы Сталина открыть второй фронт в 1941 году Черчилль отвечал, что для них важнее выбить немцев и итальянцев из Северной Африки, а Рузвельт указывал на то, что главным их противником является все же Япония. Правда, в оружии и, что важнее, в продовольствии они не жадничали. Именно легендарную тушенку американскую наши солдаты и прозвали Вторым фронтом. Если с производством оружия постепенно ситуация и в СССР выправлялась... Но поставки союзников составляли по видам вооружений от 2 до 10%. То вот в условиях потери плодородных районов Украины и юга России и массового призыва именно колхозников без помощи пищи было бы сложно. Это надо признавать честно. Есть красивые, но ошибочные традиции указывать, говоря о поставках по ленлизу, на северный конвой. Да, этот путь был самым близким и самым героическим. Но вот поступало в него в СССР только около четверти грузов. Из них 10% ушло на дно. Еще четверть грузов пришла по автомобильному трансиранскому маршруту из Индии. А половина по северо-тихоокеанскому маршруту из портов США в порты советского Дальнего Востока. Да, я не оговорился, сказав, что союзники нам охотно поставляли. Ведь даже в разгар отступления, нашего отступления летом и осенью 1942 -го года, В Лондон исправно уходили английские крейсера с грузом советского золота. Думается, известную роль в вопросе Второго фронта играли и сами политики. Если Рузвельт не скрывал своих симпатий к Советскому Союзу, то не все в его окружении считали так же. Вот фраза Гарри Трумана, вице-президента, то есть второго человека в США, который, став таким президентом, прикажет бомбить без всякой военной необходимости Хиросиму и Нагасаки. Так вот его слова, сказанные в разгар Сталинградской битвы. Если мы увидим, что побеждает Германия, надо помогать России. Если побеждает Россия, надо помогать Германии. И пусть они как можно дольше убивают друг друга. Да уж, союзничек. Логика его была проста. Два ненавистных Америки режима пусть лучше скорее взаимно уничтожатся, чем один из них победит, тем самым усилившись. А после войны именно Труман развернет холодную войну с СССР. Черчилль, более непосредственно ощущая немецкую угрозу, тоже порой позволял себе что-то эдакое в адрес советского народа, жалея, наверное, что не удушил Советскую Республику еще в период Гражданской войны. Он был одним из инициаторов интервенции. Вот фраза Черчилля о русских, сказанная им в том же 42 году. «Русские не являются человеческими существами. В шкале природы они стоят ниже орангутангов». Ну вот еще один союзничек. Но чем богаты, тем мы рады, и Сталин у них просил, умолял, требовал открыть второй фронт. А с таким же усердием в ответ звучало «пока не можем», «есть дела более важные» и так далее. Впрочем, поздней осенью 1942 года Черчилль попытался выдать за открытие второго фронта высадку в Северной Африке. А когда Сталин ему не поверил, то Черчилль распорядился начать подготовку к операции в так называемом «мягком подбрюшке Европы» в Средиземном море. Мысль его была проста: если русский медведь таки пересилит германского орла, то он может ворваться в Западную Европу, давнюю британскую вотчину. А посему надо заранее, ударив там, где немцы не ждут, надеясь на итальянцев, как ножом через масло пройти через Италию, прорваться в Австрию и оказаться на границах Германии раньше, чем там появится русский. Вот так-то. О, реальность, правда, оказалась куда как сложнее. К лету 43 -го года, когда стала очевидной решающая схватка советских и немецких войск за стратегическую инициативу, генералы потребовали от Гитлера не вмешиваться в боевое планирование предстоящей битвы. Он где своими геополитическими распоряжениями путают все блестящие военные планы. И немцы проигрывают. Гитлер, должно быть, подивился, но перечить своим генералам не стал. Ведь именно из-за его упрямства, как у Сталина с Киевом в 41-м году, Немецкая армия много сил потеряла под Сталинградом. К июлю 43-го, пользуясь по-прежнему отсутствием Второго фронта в Европе, немецкий генштаб смог набрать огромные силы в районе Орла и Белгорода на Курской дуге. Туда было стянуто до 50 немецких дивизий и более двух третей всех танков и самолетов, вообще находившихся на Советско-Германском фронте. Гитлер хотел окружить и уничтожить советские войска, располагавшиеся на Курской дуге а тем самым с юга открыть себе дорогу на Москву. Но теперь, в 43 году, такие номера у немцев уже не проходили. За и точно сработала советская разведка, и командование, узнав о планах Гитлера и располагая перевесом сил, приняло решение о преднамеренной обороне на Курской дуге с тем, чтобы обескровить врага и в первую очередь его танковые группировки, а затем перейти в контрнаступление. Как под Москвой и Сталинградом, но теперь советские войска сами диктовали условия и порядок. Начиная с 5 июля 1943 года, примерно в течение недели, наши войска, упорно обороняясь, остановили врага, который, предлагая исключительные усилия, смог на отдельных участках вклиниться в советскую оборону. Кульминацией той гигантской битвы явилось крупнейшее в мировой истории танковое сражение в деревне Прохоровка 12 июля в котором с обеих сторон участвовало несколько тысяч танков. Начиная с этого времени, советские войска перешли в наступление, и уже оно не прекращалось. Новые потери оказались для Германии столь невосполнимыми, что германскому командованию пришлось окончательно отказаться от плана серьезных крупных наступлений. Курская битва ознаменовала окончательный переход той самой стратегической инициативы в руки советских войск. Кстати, воспользовавшись тем, что у немцев руки были связаны, 10 июля на острове Сицилии высадились англо-американцы. Но и это наступление, вскоре задержанное немцами в Центральной Италии, Сталин упорно отказывался считать Вторым фронтом. Немцы по-прежнему не снимали, не отводили свои части с фронта Советского. Настало время лично довести все это до лидеров стран-союзниц. После разгрома немцев на Курской дуге, Советскому командованию стало ясно, что победа – это дело времени. Войны на истощение немцы всегда проигрывали, даже если на их территории и не появлялись войска врагов. Так было в итоге Первой мировой. И вновь сталинский прагматизм проявился в самом причудливом, но решительном виде. Еще 15 мая 1943 года исполнительный комитет Коминтерна этого штаба мировой революции Вдруг решил, что его деятельность мешает координации и мобилизации всех прогрессивных антифашистских сил. Взял и сам распустился. И дело тут, конечно, не только в необходимости иногда делать красивые жесты в сторону союзников. Нет, тут глубже. Не только Черчилль мечтал о контроле за Европой. Опыт Великой Отечественной и ее трагичного начала требовал советского руководства, как раньше от царского правительства, заботиться о расширении границ. Конечно, уже ни о какой революции мировой речь уже не шла. Надо было создавать на приграничных СССР территориях дружественные государства, освобождая их предварительно от немецкой оккупации. Но много позже, уже после смерти Сталина, эта теория окончательно реализуется в виде создания странами социализма, организации Варшавского договора. Интернациональная идеология уже могла помешать этим планам. И Сталин распрощался с Коминтерном, этим детем увлечения левой фразой, совершенно без жалости. Симпатии Сталина к национальной идее стали проглядывать еще в довоенный период, когда наступило время некоторого облегчения положения православной церкви. А в культуре наметился отход от огульного обрудивания, охаивания нашей прежней истории. Напротив, как по команде, ну, впрочем, почему как, начали сниматься фильмы Иван Грозный, Александр Невский, Петр Первый, воспевающие славные подвиги русской, то есть, в общем-то, царской армии. Были восстановлены, разрушены было памятники Бродинского поля. Выступая на ноябрьском параде 1941 года, Сталин явно указал на примеры воинской доблести, на полководцев Донского, Невского, Суворова, Кутузова, которых ранее можно было, если только и упоминать, то в самом негативном склонении. Идея, к которой Сталин обратился, впервые была озвучена, очевидно, еще в 1941 году. Речь идет об объединении всех славянских народов. И в этом есть явственный отзвук идеи еще Петра I и Екатерины Великой. Стали проводиться славянские съезды и конгрессы. Идея эта стала в стране популяризироваться. И даже в войсках привычным стало дружеское обращение братья-славяне. И здесь не обойтись без решения было еще одной большой проблемы. Отношений с русской православной церковью. Хроника об этом говорит сухо. 4 сентября 1943 года Сталин пригласил в Кремль нескольких православных иерархов и имел с ними продолжительную беседу. Жизнь, реальность гораздо интереснее. Еще до встречи Сталин ознакомился с материалами по состоянию православия в СССР. Причем, похоже, поначалу речь шла о встрече как о пробном шаге и не более того. Крах прежних интернациональных идеалов требовал нового общественного сознания. ну говоря современным языком новые национальные идеи. И нормализация отношений с крупной, несмотря на все гонения и репрессии, силы была весьма актуальной. Тем более, что на средства церкви в годы войны создавались авиационные и танковые части, уж не говоря о пожертвованиях на общегражданские цели. А это также требовало реакции, и реакции положительной, со стороны властей. Приглашены были патриарший местоблюститель митрополит Сергий, ленинградский митрополит Алексей, киевский и Галицкий митрополит Николай. Встреча состоялась в Кремле поздно вечером. Ну, Сталин, как известно, работал до утра, и все чиновники в стране, государственные, партийные, хозяйственные, были обязаны следовать его графику. Первосвятители к таким не относились, и им было предложено или встретиться вечером 4, или днем 5 сентября. Очевидно, понимая всю важность этого звонка, митрополиты решили не ждать. И встреча началась поздно вечером. Закончилась она уже во втором часу ночи наверное такое если и могло произойти то только при супермонархе сталине еще вчера опальные и могущие быть арестованными в любой момент священники оказались в кремле в компании с молотовым и самим великим вождем и спросил вождь сам когда то бывший семинаристом чего хотите вы отступать было некуда неясно было к тому же насколько добр дракон сегодня но Но они пошли с козыря, сами указав на болезненную проблему – отсутствие Патриарха и Синода. Он был распущен в 1935 году. Иерархи попросили разрешения провести архиерейский собор. И далее началось и вовсе чудесное. Сталин не только дал добро, но и узнав, что это может произойти не ранее, чем через месяц, предложил митрополитам проявить большевистские темпы. После обещания помочь доставить архиерею со всей страны военно-транспортной авиацией, Дату собора перенесли на 8 сентября. Также было разрешено открывать семинарии и академии, издавать журнал, создавать специальные производства. Был решен вопрос о налогах на священников. Было выделено и помещение для патриарха и патриархии в Москве, в Чистом переулке. А на совсем крамольный вопрос митрополита Сергия «Нельзя ли разрешить открывать новые церкви?» Сталин ответил, как отрезал. Ну, это он убил как никто. Отныне по этому вопросу со стороны властей препятствий не будет. Совершенно понятно, что было дано обещание освободить многих репрессированных священников при представлении соответствующих списков. Наконец, создавался и специальный орган при правительстве – Совет по делам Русской Православной Церкви. И интересно напутствие Сталина начальнику этого органа. Помните, что вы не оберпрокурор и своей деятельностью больше подчеркиваете самостоятельность церкви. Не будет преувеличением сказать, что это событие в истории и православной церкви, и всего Советского Союза относится к важнейшим. И напомню, произошло оно на волне единения всех сил общества в период разгара Великой Отечественной войны. О завершающем этапе войны и о первых послевоенных буднях мы поговорим с вами в следующей беседе.